ангел То зимнее утро в ведомстве смерти ничем особенным не отличалось. На дверях висели чёрно-золотые новогодние гирлянды. Один из коллег, сотрудник сектора несчастных случаев, прихрамывая, подошёл к Аврелию. «Слушай, будь другом, подмени сегодня вечером, а?» «Что там у тебя?» «Ничего особенного, рядовой несчастный случай», — ангел показал ему бумагу. С меня причитается. Тем более ты с детьми хорошо умеешь работать. А я всё не могу привыкнуть. Давай, аврелии не глядя, забрала задание. Чего хромаешь-то? Сам понять не могу. Какая-то дрянь с неба прилетела, крыло насквозь прожгла и ногу задела. Может, черти разгулялись, не знаю. Придётся больничный брать. Прямо перед Новым годом, блин. Да, не повезло. Не парься, подменю. Аврелий убрал бумагу с заданием в карман и направился к кофейному автомату. До вечера было ещё долго. «Ты ангел, да? Ангел?» Четырёхлетняя девочка осторожно отодвинула занавеску. Покрытое морозными узорами оконное стекло было украшено неловко, но старательно вырезанными снежинками. Видимо, из-за сквозняка одна створка оказалась открыта нараспашку. Ветер трепалы переворачивал страницы книги сказок, оставленной на кровати. «Ангел, ангел, не прячься, я знаю, что ты здесь». Тёмные прямые волосы обрамляли хитро настороженное личико девочки. На ней было нарядное белое платье. Она заглянула за вторую занавеску. «Ты играешь со мной? Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать». Она забралась на подоконник. Нога в кружевном гольфе заскользила по наметённому с улицы снегу. Девочка вскрикнула. Окно с треском захлопнулось само собой. Приоткрылась дверь, впуская луч света, запах карамели и хвои и ещё чего-то неуловимого, тёплого и нежного. «Тина, дочка, что случилось?» Девочка стояла на подоконнике, прижимая ладошки к стеклу. «Мама, здесь был ангел, я правду говорю». «Тина, слезай немедленно! Боже мой, что с окном?» Мама подбежала, подхватила дочку на руки и перепуганным взглядом окинула горку снега на подоконнике и захлопнувшуюся створку окна с перекошенной защёлкой. «Ты же могла упасть! Сколько раз повторять! На подоконник залезать нельзя! Вот, посмотри, окно внезапно сломалось! Посмотри, как высоко здесь!» «Мама, я знаю, я не упала, здесь был ангел, он спас меня». С минуты обе всматривались в окно, за которым летел снег. Мама понемногу приходила в себя от пережитого испуга. «Мама!» — по-детски возмущённо воскликнула Тина. «Я его видела, правда!» Мама через силу улыбнулась. «Почему бы, ангелам, и не полетать по земле? Ведь скоро Новый год. Но прямо сейчас я никого не вижу». Может, он уже улетел? Точнее, нет. Я вижу. Вижу одного очень хорошенького ангелочка, который хотел нарядить ёлку, а вместо этого сидит в комнате. Мы с папой уже заждались. И мама легонько ущипнула девочку за нос. Ёлку взвизгнула Тина, спрыгнула на пол и побежала на новогодний запах. Мама на миг приложила ладонь к колбу, вытерла выступившие слёзы и вышла за дочерью, аккуратно прикрыв за собою дверь. Бумажные снежинки на окне затрепыхались от сквозняка. В празднично украшенной приёмной Пафнути и Леонард дожидались своей очереди. Мимо них быстро, не задерживаясь и ничего не спрашивая, прошагал ангел смерти в униформе и с мечом. «Эй-эй, тут очередь вообще-то!» предупредил Пафнутий. «Отвали». Леонард с недоумением поинтересовался. «Аврелий, ты чего? Перебрал?» «Христиан Сергеевич занят», отчеканил Гарик из-за своего стола. «Возьмите, пожалуйста, талончик очереди». «Пошёл ты!» Хлопнули две двери, и Аврелий ворвался в кабинет директора. Христиан Сергеевич, который в этот момент разговаривал по телефону, удивлённо приподнял одну бровь. «Минутку», — сказал он в трубку, приложил её к плечу и рявкнул. «Куда без разрешения? Жди в приёмной!» Аврелий, не обращая внимания на его слова, снял с себя перевязь с мечом и бросил на стол. Во все стороны полетели бумаги, перья, опрокинулась чернильница, и на ковёр пролился небольшой водопадик чернил. Христиан Сергеевич поднял вторую бровь и бросил в телефон. «Перезвоню». Положил трубку, откинулся на спинку кресла, домиком сцепил ладони перед собой и принялся ждать. Аврелий достал из кармана потрёпанное удостоверение и швырнул поверх меча. На лице Христиана Сергеевича не дрогнул ни один мускул. Ангел протянул шефу лист бумаги, тот не спеша поправил очки и зачитал вслух. «Директору небесной канцелярии». Прошу уволить меня по собственному желанию. Дата — подпись. Христиан Сергеевич взглянул на Аврелия поверх очков. «Всё? Истерика окончена?» «Подпишите, шеф». «А чего ко мне сразу бежим? Почему субординацию не соблюдаем? Подпись непосредственного начальника где?» Ангел на миг замешкался. Он отказался подписывать. «И правильно сделал». Наверное, наорал и выгнал. Да нет, орать он ещё будет. Просто выгнал, и всё. Значит, Аристарх Игнатьевич не подписал, так Христиан Сергеевич подпишет. Аристарха Игнатьевича все боятся, а Христиан Сергеевич добрый, ему можно представление устраивать. Ну-ну, случилось-то что? Аврелий протянул ему ещё одну бумагу — бланк с печатью ведомства смерти». Христиан Сергеевич снова поправил очки и внимательно прочёл. «Ну и что? Не понимаю. Шеф, что вы из меня, идиота, делаете? Вы всё отлично поняли. Где её хранитель? Откуда мне знать, чем занят каждый сотрудник канцелярии в каждый момент? Узнай сам. Но я так понимаю, что если жизнь девочки должна была оборваться, хранителя просто-напросто отозвали. Подпишите заявление». «Ты чего так бесишься? Ты ведь грамотный парень, Аврелий, не первый год в должности. Это нить жизни, и она обрывается. Всё как обычно. Она ещё ребёнок». «И что? Да, бывает. Да, очень жаль. В первый раз?» Зазвонил телефон. Шеф приподнял и тут же положил трубку. «Человек, чья жизнь оборвалась в детстве, навсегда уходит в мир за гранью». Стараясь контролировать голос, сказал Аврелий. «Навсегда. У неё больше не будет возможности прожить человеческую жизнь, не будет возможности работать с нами». «Что в этом плохого?» — пожал плечами Христиан Сергеевич. «Разве не об этом мечтают все люди? Ты заявился сюда мне лекцию читать? Краткий курс жизни после смерти? Забери своё барахло» виде порядок и проваливай выполнять задания, пожалуйста. Я таких вот, как ты, знаешь, сколько уже повидал в этом кабинете. Вот тут вот вы у меня все, вот тут!» Шеф черкнул ногтем по горлу. «Тина — наш творец. Я в курсе. И одновременно она человек, проживающий одну жизнь за другой». У неё обрывается нить, закончился лимит, и, между прочим, она сама попросила меня, чтобы её жизнь оборвалась именно в это время. «Бред. Выбирай слова, пожалуйста». Шеф потёр глаза под очками и продолжил немного мягче. Аврели мне действительно очень-очень жаль Тину. Она замечательная». Но если мы каждый раз будем давать волю жалости, если мы будем поддаваться своим чувствам, всё мироустройство в итоге пойдёт прахом. Это жестоко. Это законы случайности, вероятности и баланса. И я не понимаю, почему должен сейчас объяснять это тебе, как лопоохому первокурснику, который впервые открыл учебник. Ты же профессионал. С тобой что, такого никогда не было? Жизни не видел. — То, что я видел и знаю, шеф, вам в вашем тёплом офисе и присниться не могло, и не надо об этом больше. Христиан Сергеевич снял очки, медленно встал из-за стола. Он словно стал выше ростом, распрямились плечи, согнутые от бумажной работы. Глаза сверкнули холодным голубым пламенем, подбородок приподнялся и обрёзгшее лицо подтянулось. На миг даже почудилось, что его окружило сияние золотых локонов. Аврелий слегка вздрогнул и провёл рукой по лицу. «Простите, простите меня, Христиан Сергеевич, я не подумал, что сказал». «Молодняк!» В голосе шефа слышалось нескрываемое презрение. «Я каждого из вас, ползающим с крылышками под столом, помню. Плохо мы вас учили, гонять вас надо было, в самое пекло кидать, куда ваши родители шли. Шли и умирали. Умирали. Мы вас жалели, родители вас жалели, свободы много давали, говорили, мол, изменился мир, не будет такого больше, поумнели люди, хрена с два они поумнели. Ты знаешь, как у нас было? У нас был кодекс, и только попробуй вот так прибежать, не хочу, не буду, увольняюсь, Не низвергнут, господи, помилуй, сказать не успеешь». «Сходи в старый корпус, сходи и посмотри, как наказывали за неповиновение. В зал памяти сходи, погуляй, на кресты посмотри, на цепи, на крылья обломанные, на гравюры, со львами особенно». Видел он, знает он, щенок. «Думаешь, тебя уговаривать кто-то сейчас будет? Незаменимых нет. В твоём случае точно». Христиан Сергеевич резко провёл рукой над столом. Все канцелярские принадлежности вернулись на свои места. Чернильница поднялась, чернила собрались в шар с ковра, со стола и влились обратно. Ещё одно движение рукой, и меч Аврелия вместе с удостоверением объял огонь. Миг-другой, и они исчезли. Установился идеальный порядок. Шеф взял заявление на увольнение, смахнул с него пепел, размашисто подписал и подвинул бумагу на другой край стола. «Гарольду отдашь! Вон отсюда!» На сцене, освещенной треснувшим прожектором, перебирал струны гитарист с длинными седыми волосами и такой же бородой. Фея валом платье с блестками пела в микрофон старый блюз. С потолка свисала одинокая облезлая мишура. Два ангела сидели за столиком подальше от сцены. Перед ними стояли наполовину опустевшие бокалы с ромом. «Что делать будешь теперь?» «Не знаю, может, в хранители подамся. У них всегда ставки есть. Учти, там надо три года стажировку проходить. Только вот тебе оно надо?» В хранителях сидеть. Приставят тебя к бабульке какой-нибудь. Заебёшься её туда-сюда через дорогу переводить и следить, чтобы соль с отравой для тараканов не перепутала. Лео, ты понимаешь, почему я так поступил? Я не про шефа. Тут я, наверное, как придурок себя повёл. Я протину. Протинку? О чём речь, конечно, понимаю. Молодец. Придурок ты, спорить не буду. Но молодец. «И что, это можно сделать так просто? Обмануть смерть?» «В том-то и дело, что нет. Я сам понять не могу. У нас всякое бывает, Лео. Не справляются с заданиями, отказываются, особенно молодёжь в первое время. Но тут от тебя ничего не зависит. Не смог один, придёт другой, завершит дело. Я сам так не один раз молодым помогал». И тут я ухожу, а сам думаю, что толку действительно. Как трус себя повёл. Сейчас другого ангела смерти пошлют, а мне выговор. И это же наша Тина, думаю, лучше б уж я. Но не смог. И сам не знаю, как меня к шефу понесло, как в тумане. Аристарх меня даже слушать не стал. А потом я решил посмотреть на её нить, и она не обрывается. То есть что это значит? Я от Сергеича напрямую к тебе рванул вещи собирать, потом спустился к старухам, которые с клубками сидят. Виск подняли, вой. Говорю, покажите мне такую-то нить. Полчаса с ними перепирался. Хорошо, до них ещё не донесли, что я там не работаю уже. Смотрю, нить как нить. Но сегодня узел завязан. Бифуркации. Примечание. Узел бифуркации в данном контексте — Поворотное событие, отмеченное на нити жизни, которое делит жизнь на до и после, и после которого появляется несколько вариантов развития дальнейшего пути. Конец примечания. Похоже на то, но я, честно, не разглядел. Бабка показала издалека и выгнала. Главное, увидел, что она дальше вьётся. Ангелы смолкли, допивая ром. Наконец Леонард произнёс. «Вот ты мне скажи». Это того стоило? Я понимаю всё, жалости и так далее, дети тем более. Я бы в жизни не смог на такой работе, даже думать не хочу. Но, блин, если хочешь, дай мне сейчас по шее, но всё-таки разве шеф не прав? В первый раз, что ли? Сколько у нас внештатников за всё время уже поуходило? Они люди, куда деваться? А, Аврелий, хоть мне-то скажи. Да что сейчас уже говорить? Стоило, не стоило? «Работу надо искать. А попробуй в исполнении желаний. Там бардак жуткий. Когда туда захожу, все орут. Телеграммы летают, помехи постоянные. Исполняют чёрти как. Уже заявок меньше поступать стало. Говорят, всю систему менять нужно, не хватая там специалистов нормальных». Пафнуть его он жалуется постоянно, он там более-менее шарит, но не может же сам всё на себе тянуть, ему как раз напарник не помешает. Он не зашоренный, с выдумкой, мы с ним сегодня классную авантюру провернули, новичку помогли, шеф даже и не догадался. Наш парень, короче. Только ты подожди, пусть Сергеич остынет, зайди к нему вечерком как-нибудь выпить, чего-нибудь захвати, поговорите, батю твоего вспомните. Сколько они воротили вдвоём в своё время. Боюсь, вышвырнет он меня вообще отсюда в другой регион, к лепреконам каким-нибудь отправит. Так прекращай это позорное самобичевание, она уже лет триста как из моды вышло. Натворил дел, разгребай теперь. В глазах шефа упал, так давай-ка в моих не падай. Всё, не дрейфь. Эй, там, ещё Рому. Котоглазый бармен поглядывает из-за стойки на ангела, который сидит за уличным столом. Конечно, на зимний период веранда закрывается, но желание клиента — закон. На стене новые часы, песочные, с чёрными кристаллами, за цепочку, подвешенные на гвоздь. Профессию ангела легко определить. Ведомство смерти на каждом оставляет неизгладимую печать. Но при нём нет меча, и одет он не по форме. Рабочие берцы. Простая чёрная одежда, на лице смесь тоски и злости. Что-то здесь не так. Ангел смотрит в глубину парка. Декабрь — непредсказуемый месяц. Сегодня с утра внезапно припустил дождь. Прибил снег, смыл светок, развёл ненужную слякоть, а под вечер опять ударил мороз. Приняв решение, бармен готовит кофе и приносит его посетителю. Спасибо, не глядя, благодарит ангел. «Что-нибудь ещё? Сигарету, пожалуйста». Бармен собирается уточнить, но вдруг улавливает что-то знакомое. Тонким профессиональным чутьём вызывает воспоминания и складывает одну деталь с другой. Кивнув, уходит и возвращается с пачкой вишнёвых сигарил Ангел смотрит на неё, потом на бармена, и тот понимает, что не ошибся, удовлетворённо приписывает ещё строчку к мысленному резюме. Снова начинается снег. Падает на грязноватые перевёрнутые стулья, выцветший рекламный баннер «Френч Пресс». Хочется, чтобы снег лёг один раз и уже не сходил до конца зимы, а дальше всё как-нибудь наладится. Крепкий чёрный кофе, щедро разбавленный самым лучшим ромом, согревает и разгоняет кровь. Ещё глоток, и к лёгкому опьянению прибавляется спокойная уверенность. Аврелис с наслаждением вдыхает в вечерний морозный воздух, откидывается на спинку стула, со вкусом закуривает, и безупречно выбранный аромат табака наполняет новыми силами. Снег тает на его лице. Он всё ещё жив, и несмотря ни на что, в нём всё ещё жива вера. Это того стоило? Можно гордо ответить: "Разумеется, да". Будет звучать красиво, самоотверженно и глупо. А можно честно признать: Я не знаю. Не знаю, правильно или сделал выбор, что будет дальше, к чему это приведёт. У меня не на месте душа, мне тоскливо и одиноко. Я не идеальный ангел, хреновый исполнитель, повёл себя непрофессионально. С таким характером мне сразу было нечего делать в ведомстве смерти. Но я хотя бы попробовал, и я верю, что успел сделать хотя бы что-то, что многое было не зря». По крайней мере, мне удалось сделать самое важное — не предать себя. Тина. Я сидела, глядя на костёр. Чуть поодаль Мишка под музыку в наушниках выделывал финты огненным мечом. Леонард ушёл спать. Где-то далеко-далеко слышалась грустная мелодия флейты. Аврелий сидел по другую сторону костра — Мы вернулись из мира людей затемно, уже стояла глубокая ночь, а я всё не могла справиться с информацией, которая на меня навалилась. «Каков шеф-то у нас?» — наконец произнесла я. «Каждое слово ловит». Я попросила дать возможность прожить последнюю жизнь так, чтобы просто побыть счастливой. И он сделал вывод, что будет логично оборвать мою жизнь в детстве. «Действительно логично», — с серьёзным видом кивнул Аврелий. Это лучшее, что он мог предложить на твой запрос. Даже более того, уйди ты ребёнком, сразу бы отправилась в мир за гранью, в отдельное ведомство детских душ, минуя бюрократию. И там действительно ждёт вечное счастье. Поверь, я хорошо знаю, о чём говорю. В своё время я много работал с детьми». «Значит, вот как это можно назвать», — сказала я. «Ты лишил меня гарантированного вечного счастья?» Выходит, что так. Мишка упражнялся с мечом и, подсев к нам, принялся настраивать гитару. Похолодало. Я окуталась в контрабандный плащ. Повсюду, сверху, вокруг, внизу, под редкими облаками, зажглись яркие звёзды. Я сделала несколько глотков из бутылки с нектаром. Аврелий встал, обошёл костёр, сел рядом и обнял меня. Как будто сто лишних килограммов вмиг слетели с моей души. Я вздохнула и обессиленно упала в его объятия, опустила веки и спрятала лицо на его груди. Он закрыл меня сотканным из окружающей тьмы крылом. Казалось, это всего лишь перерыв, недолгое свободное время между перерождениями. Завтра ждёт аудиенция у шефа, сдача отчёта и утверждение нового плана. А сейчас только ночь, треск поленьев в костре, гитара, друзья, любимый. И всё так правильно, так, как должно быть, но почему-то никогда не было. И нам никто не в силах вернуть бездарно упущенное время, которое мы умудрились потратить на светские разговоры и придуманные обиды. Аврелий, как будто почувствовав эти мысли, обнял меня крепче. Мишка справился с настройкой и заиграл что-то спокойное и непритязательное. Где-то далеко затихли звуки флейты.